Глава шестая. Эпицентр трагедии. «Обнаружилось, что мы живем в мире преступления». Николай Бердяев. Наступал новый 1937 год. В Москве, других городах, тысячах сел и деревень огромной страны шла обычная в новогодние праздники суматоха. В клубах и тесных квартирах украшались елки, ребята клеили самодельные гирлянды. Шли последние приготовления в кружках художественной самодеятельности, которые тогда были на каждом предприятии, в колхозе, школе. Мужчины запасались одной-двумя бутылками московской. В магазинах крупных городов можно было купить и хорошее вино для женщин. В последние год-два выбор гастрономии на прилавках и в витринах продовольственных магазинов не мог не радовать покупателей. В новогоднем номере «Правды» 1937 года, например, была напечатана небольшая заметка «Праздничные покупки», в которой сообщалось «Разнообразные вина, от советского шампанского до муската, сотни сортов колбасных и рыбных изделий, торты, пирожные, фрукты – все это в большом количестве покупали вчера в магазинах москвичи». Тысячи агентов-гастронома, бакалей и других продовольственных магазинов были заняты доставкой на дом покупателям различных продуктов к новогоднему праздничному столу. В наркоматах, крайкомах, обкомах, райкомах завершали подбивку итогов года. Нужно было рапортовать. А сказать народу было о чем. В минувшем году введен в строй Харьковский станкостроительный завод. Торжественно открыт Камский целлюлозно-бумажный комбинат. Начато строительство Соликамского магниевого завода. В Армении дала промышленный ток «Канакарская ГЭС», завершен ввод Мурманского рыбного комбината, сотен других больших и малых производственных объектов. Количественные показатели, но отнюдь не качественные, впечатляли. Было о чем докладывать Сталину. Даже образованный лишь в 1936 году Наркомат оборонной промышленности, не выполнивший план по многим показателям, направил вождю рапорт. Оборонная промышленность будет лучшей в стране. Отчеты наркомов Кагановича, Микояна, Любимого, радовали Сталина. Не только железнодорожный транспорт, но и легкая местная промышленность, торговля, наконец, дали немалую прибавку. Пусть все знают, что Сталин слов на ветер не бросает. Ведь по его указанию было принято решение сделать 1936 год ударным. Прирост производства средств производства предусматривался на 22%, предметов потребления на 23%. По его же указанию, правда поместила передовую «План подъема благосостояния народа», где указывалось, что слова великого вождя «Жить стало лучше, жить стало веселее» никогда не расходятся с делом. Пусть еще раз убедятся в справедливости этого лозунга. Пульс страны бился ускоренно и мощно. Шли годы, а революционный энтузиазм получивший заряд от октябрьского генератора, повторюсь еще раз, не иссякал. Не иссякла еще и вера, жили еще бедно. Без конца объявлялись ударные декады, ставились производственные рекорды. Печать пестрила именами ударников труда. Стаханова, Бусыгина, Е. Виноградовой, М. Виноградовой, Дюканова, Кривоноса, Мазая, Гургинидзе, Хачатряна, Хаджаева. Сметанина, многих-многих других, социалистические будни были аскетическими и суровыми, но страна в целом устремленной в будущее. Считалось неприличным говорить об интересах конкретных людей. Общее дело целиком поглощало каждого человека. Державные мотивы не позволяли в полный рост поднимать вопросы о всестороннем гармоничном развитии личности. Социалистические ценности, в центре которых, по Ленину, Человек, все системы сформировавшихся отношений ставились в решающую зависимость от воли и разума одного лица. Припадание к идеологическому алтарю господствующей личности стало обязательным. Вот передовая правда за 1 января 1937 года. Нас ведет великий кормчий. Статья заканчивалась красноречивым панигириком. «Советский корабль хорошо оснащен и хорошо вооружен». Ему не страшны штормы. Он идет по своему курсу. Его корпус сооружен гениальным строителем для борьбы с враждебной стихией в эпоху войн и пролетарских революций. Его ведет гениальный кормчий Сталин. Здесь же на полосе огромный портрет вождя, возвышающийся над людским морем. Кто-то в этом море несет и небольшой портрет Ленина. Газеты первых дней 1937 года передавали не только дыхание, иногда крайне напряженное, трудившегося народа. На их страницах предупреждение о грозной опасности, нависшей из-за кордона. Очередные корреспонденции Кольцова из Испании, подробности потопления фашистами советского парохода «Комсомол», постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского Союза группе командиров РККА, за образцовое выполнение специальных и труднейших заданий правительства. Все понимают, это испанские герои. Здесь же предостерегающая статья Рудзутака, которому осталось жить немногим больше года. Посредством своих агентов, Троцкого и его банды, фашисты пытались расстроить путем вредительства наше хозяйство. Их руками они хотели убить лучших людей нашей страны, мозг и сердце нашей страны товарища Сталина. В начале декабря 1936 года чрезвычайный Восьмой съезд Советов принял новую Конституцию СССР, формально провозгласившую расширение основных демократических прав и свобод советских людей, включая свободу совести, слова печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки. Это был триумф Сталина. В книге о Конституции СССР, изданной партиздатом ЦК ВКПБ в 1937 году, есть такие слова: Появление товарища Сталина встречается продолжительной бурной овацией всего зала. Весь зал встает, со всех сторон несутся крики: Ура товарищу Сталину! Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует великий Сталин! Великому гению товарищу Сталину ура! Виват, Родфронт! Товарищу Сталину слава! В докладе о проекте Конституции Союза ССР, перечисляя по своему обыкновению особенности, под номером 5 Сталин назвал последовательный и до конца выдержанный демократизм. В этом месте доклада он мог бы вспомнить, что всего несколько месяцев назад отправил на казнь своих бывших товарищей и соратников Ленина Зиновьева и Каменева. Во время их последней встречи, по некоторым сведениям, Сталин, следуя принципам своей демократии, заявил бывшим партийным вождям «Наши убеждения не позволяют проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи за ними ни числились. Процесс, в котором вы должны помочь государству и партии, направлен не против вас, а против Троцкого. Все это нужно советской власти». Феноменальная злая память Сталина хорошо помнила не меньше дюжины писем Зиновьева с мольбами о пощаде. Он помнил, как Егоды 17 декабря 1934 года передал ему письмо бывшего соратника, написанное им во время обыска и ареста. Там были такие слова. «Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед вами лично. Клянусь вам всем, что только может быть свято для большевика. Клянусь вам памятью Ленина. Я не могу себе и представить, что могло бы вызвать подозрения против меня. Умоляю вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души». Ответом было указание Сталина ускорить суд. И ровно через месяц, 16 января 1935 года, его старый партийный товарищ получит 10 лет, а предварительно будет вынужден признать свои несуществующие преступления. Плюс к этому дать обязательство назвать всех лиц, о которых помню и вспоминаю, как о бывших участниках антипартийной борьбы. Сталин никогда не останавливался на полдороге. Через год Зиновьев и Каменев предстали перед новым судом, чтобы до конца испить свою горькую чашу. Но Сталин помнил не приговор, он знал его заранее, а то унижение, с которым Зиновьев молил о пощаде. Сталин принадлежал к тому типу садистов, которым смерть жертвы не давала полного удовлетворения. Нужна была ее полная моральная капитуляция. Да, он помнил эти письма. «Я дохожу до того, — писал Зиновьев Сталину 14 апреля 1935 года, — что подолгу пристально гляжу на ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью. Родные, загляните же в мою душу. Неужели же вы не видите, что я не враг вам больше, что я ваш душой и телом, что я понял все?» что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение и снисхождение. Сталин давно поставил себя выше любых законов, поправ тем самым даже ту хрупкую слабую демократию, которая, возникнув после октября, оказалась в тисках сталинского бюрократизма. А почти в это же время прокурор СССР Вышинский уже начал шлифовать огромную многочасовую обвинительную речь на готовящемся втором открытом судебном процессе по делу троцкистских заговорщиков, который он с пафосом произнесет 28 января 1937 года. Миллионы советских людей, искренне гордясь продолжающимся затяжным рывком к экономическому и оборонному могуществу страны, желая друг другу счастья в новогоднюю ночь, не могли и предполагать, каким кровавым будет год наступающий. Кто мог подумать, что год двадцатилетия Великой Октябрьской социалистической революции станет эпицентром трагедии советского народа, верхом социального цинизма. Но именно этому уже были подчинены, казалось, необъяснимые замыслы вождя, постыдные и преступные сущности единовластия господствующей личности. Как это ни парадоксально, но об этой трагедии советские люди узнают почти через два десятилетия. И то далеко не полностью. А пока им предстоит вместе со всеми возмущаться, негодовать и проклинать фашистских выродков, шпионов и террористов. Даже такие люди, как Фадеев, Толстой, Павленко, Тихонов, Ясенский, Никулин, в статье «Шпионы и убийцы» предадут анафеме тех, кто по поневоле стал действующими лицами в постыдном и преступном спектакле. А главный режиссер этого действия В очередной раз обратит внимание народа. Еще в январе 1933 года он говорил, что при определенных условиях могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин. Могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов и страцкистов, и правых уклонистов. И вот зашевелились... На фоне успехов отдельные аварии, пожары, катастрофы, а они были, конечно же, выглядели как вредительство. Разве он, Сталин, не говорил, что притаившиеся бывшие оппозиционеры, выходцы из других партий, только и ждут своего часа? Чем больше наши успехи, тем сильнее их противодействие. Вот она жестокая классовая борьба, натягивающая эти его противоборства до предела. К 17-му съезду партии, была выпущена книга под названием «Канал имени Сталина». 36 советских писателей под руководством Горького, Авербаха, Фирина написали по Нигире первому в истории опыту перевоспитания врагов народа в его друзей. Это писали они отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата в советской общественности, квалифицированных представителей рабочего класса, и даже в энтузиастов государственно необходимого труда. Вот еще один пассаж. Человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл. Герои книги – бывшие вредители, инженеры, профессора, учителя, тысячи других интеллектуалов, а не только кулаков, воров и рецидивистов, превращенные в соратников пролетариата. Преступление многих состояло лишь в том, что они думали иначе, чем Сталин которому, как пишут авторы, присуща отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который тонко разбирается в сложности качеств людей и, воспитывая лучшие из этих качеств, беспощадно борется против тех, которые мешают первым развиться до предельной высоты. А мешали Сталину не только какие-то качества, Мешали люди, много людей, страшно много. Все эти недобитки мешали ему потенциально окончательно утвердиться в роли единственного, безраздельного и всеми, именно всеми, любимого вождя. Разве забыл он, что Бухарин, Пятаков, Радок, Преображенский, многие другие были его товарищами по партии, по борьбе? Нет, конечно, не забыл. Но плохо то, что и они не забыли. Они знают, каким он был. Впрочем, во имя высоких целей теперь это не имеет никакого значения. Где-то он читал, кажется, это фразы Медичи из анналов инквизиции: "Есть заповедь прощать врагам нашим, но нет заповеди, чтобы прощать нашим бывшим друзьям". Сталин мог усмехнуться наивности сентенции. Он не прощал ни тех, ни других.